Буквально чудом им удалось смыться с места происшествия и раствориться в толпе. «Ты что, совсем офонарел или как?» Отдышавшись, принялся ругаться дим как малое дитя, честное слово. «Пой суки знают наших!» В ответ самодовольно произнес Шура, расплывшись в пьяной улыбке Дима, лишь вздохнул и махнул на него рукой. На следующий день Шура, позавтракав, хлопнул ладонью по столу и решительно произнес. «Все, пора за дело. Поехали со мной в Ацман, что ли? Посмотришь, как Шурик будет бесов изгонять. Не понял?» Удивленно произнес Дима, замерел с чашкой чая у рта. «Что ты не понял?» — пробурчал Холмов. Я говорю, если хочешь, поехали со мной к Федору Федоровичу. Я ведь обещал ему помочь избавиться от привидений. Обещал. А свои обещания я привык исполнять. И что же ты ему собираешься посоветовать? Скажи уж прямо, хочу, мол, на шару опохмелиться. Ладно, остряк доморощенный, там видно будет, хмуро парировал Холмов. Ну так едешь со мной или как? «Еду», — согласился Дима, — «мне все равно в те края надо». Увидев осунувшегося и вообще какого-то пришибленного, с резко выделяющимся на бледном лице фиолетовыми мешками под глазами Федора Федоровича, Шура протяжно свистнул и сокрушенно покачал головой. «Однако я свинья, однако нужно было сразу идти» проходите проходите братцы прохрипел федор федорович и закашлялся судорожным кашлем а я знаете на больничном хворь какая то напала врачи ни хрена понять не могут призраки ваши конечно никуда не делись едва поздоровавшись, деловито осведомился холмов хозяин вяло махнул дрожащей рукой летают курвы только зря деньги перевел на этого «Длинногривого! Ну что ж!» — потер руки Шура. «Стало быть, теперь моя очередь освещать вашу квартиру. Подождите меня, я сейчас!» И поставив на пол в прихожей увесистую брезентовую сумку, которую он принес с собой, Холмов ушел. «Куда это он?» С недоумением посмотрел ему вслед Федор Федорович, но Дима лишь растерянно пожал плечами. Минут через десять Шура вернулся в квартиру, насвистывая какой-то беззаботный фривольный мотивчик. «Итак, приступим, господа!» — бодро произнес он, снимая плащ. Затем Шура раскрыл сумку и извлек из нее акваланг. Одолжил у знакомого хлопца, похлопал Холмов по желтому баллону и, глянув, На оторопелые лица Димы и Федора Федоровича улыбнулся. «Ну и рожи у вас, однако. Не волнуйтесь, у меня еще пока все дома. А зачем мне понадобилась эта штука, я объясню чуть позже». Шур плюхнулся на диван, держа на коленях акваланг, и снова засвесел свой легкий мотивчик, то и дело поглядывая на часы. «Федор Федорович...» с нескрываемой тревогой смотрел на него, изредка бросая на Диму вопросительные взгляды. Но Вацман и сам не мог ничего понять. В комнате наступила напряженная тишина, нарушаемая лишь невозмутимым посвистыванием Холмова. И в этой тишине внезапно раздался уже такой знакомый Диме и остальным тоскливый заунывный вой. Опять подпрыгнул от неожиданности Федор Федорович «Новое дело, теперь уже и днем!» «Вацман, хлопнешь меня по плечу, когда увидишь первых привидений!» Тривисто произнес Холмов, торопливо надевая дыхательный аппарат акваланга. Закончив эту процедуру, он поднес к глазам, вернее, к стеклу маски, наручные часы и замер в такой позе. «Есть!» — громко крикнул Дима через несколько минут и с силой шлепнул Холмова по плечу. Тот кивнул, понял, мол... Через некоторое время Шура вытащил изо рта трубку дыхательного аппарата и озабоченно спросил...